Она используется здесь часто в сравнении. «Я сплю с окошками раскрытыми, А где-то свищет звездопад, И небоскрёбы сталактитами На брюхе глобуса висят». вознесенски. Воды полярную зеркальность Она ударила ластом. В ней шевельнулась музыкальность, Как магма огненным пластом морец. Широко используется специальная лексика, Прежде всего терминология, Для создания метафор. Всё меньше любится, Всё меньше дерзается, И лоб мой время с разбега Крушит, приходит страшнейшая из амортизации, амортизации сердца и души Майковской. И творчество-реакция цепная стареть душой не даст нам никогда. Творчество-реакция цепная. Татищев. Метафоризация терминов является одной из характерных черт современной газетной публицистики. Наиболее активно в сферу переносного употребления вовлекаются слова из военной, театрально-музыкальной, спортивной терминологии. Это 78 страница. Например, право фланговые пятилетки, трудовой десант, пешечный фланг, политический дивертисмент, амплуа спринтера, хоккейное трио, пройти трассу с листом. «Дать старт карьере», «трест в цейтноте». Используется специальная лексия как средство создания комического. Комический эффект достигается нередко тем, что термин попадает в свойственный ему контекст, противоречащий не столько окружающей его лексики, сколько самой ситуации, сугубо бытовой и даже интимной. По дороге он решал в уме сложную задачу. Как бы полобщей сообщить Раисе Павловне и Танечке о принятом решении, не вызвав при этом неуправляемую термоядерную реакцию? Шатров. Ну, такое объяснение, допустим, «Считовода в любви». Я баловства сам себе не позволю, И, конечно жене не, не, раз я работаю. Жене нечего на заработки бегать. Я дома должен иметь покой, дабы покрыть в балансе расход потраченных сил. А иначе получается-то перерасход, все вот, Иванов. В других случаях комический эффект достигается тем, что термин используется неправильно по отношению к совершенно несвойственному нему классу предметов или в значении неверно понятым персонажам. А в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на посетителей и рвёт ноги Зощенко. У вас, говорит, полная девальбация. Где, говорит, печеньта А где мучевой пузырь? Распознать, говорит, нет никакой возможности. Зощенко. Употребляя специальную лексику с той или иной целью, нужно подать её так, чтобы читатель понял необходимость специального слова, понял его смысл, или представил себе хотя бы в общих чертах тот специальный предмет, понятия, о которых идёт речь. Это в основном способы ввода специальных слов те же, что и способы ввода диалектизма. Это постраничные сноски. К ним прибегал Станикович, Причев, Пришвин. Или отсылки к словарику, помещённому в конце книги. Или пояснение в самом тексте. Этот способ охотно использовался Куприным, Пришвином, Паустовским, Николаевым. Включение в такой контекст, в котором значение специального слова становится в достаточной степени ясным, без каких-либо пояснений. Примером могут служить многие страницы повести Гарина и инженеры. Возможности газеты в этом отношении более ограничены. В газете можно дать специальное слово в таком контексте, чтобы читатель догадался его значение или прибегнуть к разъяснению, краткому или развернутому, точному или приблизительному. Ещё несколько лет назад все жиклеры, а проще говоря, дозирующие устройства карбюраторов – изготовлялись на заводе вручную. В состав полубиологического протеза входят вещества, препятствующие свёртыванию крови – антикоагулянты. При трахеотомии, или, в переводе с греческого, горлосечении, чтобы больной мог дышать, обычно вставляют металлическая, вставляется металлическая трубка. Неудачными нужно признать случаи, когда специальное слово дано без всяких пояснений, а смысл его остаётся непонятным. Например, да, в своём деле они мастера, ничего не скажешь, и они обожгут эмаль и проколят припорок, И справиться с трудными керамическими красками. Здесь термин «припорок», использованный для доказательства мастерства работников, не разъяснён и из контекста не проясняется.